а тех, кто подписал приговор. Когда входишь в зал суда, то первое, что бросается в глаза, это стол, за которым сидели восемь судей. Каждая из четырех стран – СССР, США, Великобритания и Франция – была представлена двумя судьями, один из которых являлся членом Международного трибунала, другой – его заместителем. Это разделение не имело сколько-нибудь существенного значения. Приговор, например, подписан всеми – и членами суда, и их заместителями. Да и в ходе процесса те и другие на равных основаниях участвовали в обсуждении важнейших вопросов. Председателем Международного трибунала был избран член Верховного суда Великобритании лорд Джеффри Лоренс. Рассказывали, что в Нюрнберг он попал в силу сложившейся традиции. Время от времени всем членам Верховного суда Великобритании приходится выезжать в заграничные командировки. Не знаю, кто мог бы поехать вместо него, но почему-то убежден, что среди британских судей едва ли можно было подобрать кандидатуру более подходящую для председателя международного трибунала. Лоренс вел процесс с большим знанием дела и достоинством. Это был человек небольшого роста, лет около 60, полный с лысой головой и в очках, постоянно сползающих на нос. По его лицу часто пробегала улыбка. Сэр Джеффри Лоренс обладал чувством юмора. Он крепко держал в своих руках бразды судебного следствия, но делал это очень деликатно, внешне спокойно, никогда не повышал голоса. Казалось, что вывести Лоренса из состояния равновесия просто невозможно. Тем не менее, он сразу поставил себя так, что даже самым недисциплинированным, самым развязным подсудимым и адвокатам приходилось безоговорочно выполнять все его распоряжения. Сама природа щедро наделила этого человека данными, необходимыми для судьи. Мы не должны ни на минуту забывать, что по протоколам сегодняшнего судебного процесса завтра история будет судить нас самих. Мы должны добиваться такой беспристрастности и целостности, такого умственного восприятия, чтобы этот судебный процесс явился для будущих поколений примером практического осуществления надежд человечества на справедливость». Эти слова, сказанные в Нюрнберге одним из обвинителей, безусловно выражали судейское кредо и лорда Лоренса. Я наблюдал его близко не только в зале суда, но и в закрытых так называемых организационных заседаниях трибунала. Там рассматривались многочисленные ходатайства подсудимых и их защиты об вызове тех или иных свидетелей, об истребовании документов или других доказательств. И нужно сказать, что Лоренс, а вместе с ним и другие судьи, в высшей степени объективно, с большой терпимостью, относились к таким ходатайствам. Каждый судья понимал, что проблема беспристрастности и всесторонней проверки и доказательств на таком беспрецедентном процессе в течение многих лет будет волновать историков и юристов, философов и политиков. Но наряду с беспристрастностью и терпимостью от председателя трибунала, несомненно, требовалось еще и умение руководить ходом судебных заседаний. Зал был полон не только непосредственными участниками процесса, но и такой зачастую трудноуправляемой публикой, как журналисты. Их бурная реакция на те или иные реплики сторон нередко грозила нарушить нормальный ход судебного заседания или то, что судьи называют торжественностью и достоинством судоговорения. В этих случаях лорд Лоренс неизменно был на высоте положения, хотя и не пользовался для наведения порядка никакими атрибутами председательской власти. В его руках не было ни традиционного звонка, ни столь же традиционного молоточка. Кстати, о молотке. В первые дни процесса этот инструмент лежал на столе возле председательского кресла. Привез его с собой американский судья Фрэнсис Бидл. Молоток этот, как рассказывали, был в определенном смысле историческим. Его использовали на выборах Франклина Рузвельта, губернатором штата Нью-Йорк. Рузвельт долго хранил этот дорогой ему сувенир, но потом подарил Бидлу. Последний где-то в глубине души таил надежду, что его могут избрать председатели международного трибунала, и захватил молоток с собой. Когда же оказалось, что председательствовать будет лорд Лоуренс, американец сделал красивый жест и преподнес ему эту историческую реликвию, надо полагать на время процесса. Случилось это перед открытием первого судебного заседания, 20 ноября 1945 года. Но, увы, председательский молоток просуществовал всего два дня – Узнав историю этого инструмента, его увели журналисты. Бидл длительное время был безутешен, но Лоренс пережил происшествие без заметного волнения. Как председательствующий сэр Джеффри Лоренс, особенной активности в ходе судебных заседаний не проявлял. Он резонно считал, что для этого у него будет достаточно возможностей на другой стадии судебного разбирательства, когда в совещательной комнате придется решать судьбу подсудимых. Лоренс строжайше следил за тем, чтобы во всех деталях соблюдались устав и регламент трибунала. Любопытно, что даже Герман Геринг, которого трудно было заподозрить в особых симпатиях к Нюрнбергскому суду, в интервью корреспонденту Associated Press заявил, «Я имею полнейшее и неограниченное доверие к членам военного трибунала. Председатель ведет заседание примерным образом и показывает, что он стоит выше партии». Это заявление звучит особенно любопытно в наши дни, когда уже сделано столько попыток оскорбить суд международного трибунала, обвиняя их в пристрастности, в нарушении элементарных норм правосудия. Еще в ходе процесса некоторые органы печати сетовали на то, что судьи якобы без нужды затягивают дело, несмотря на очевидную ясность и доказанность предъявленных обвинений. Но лорда Лоренса это нисколько не смущало. Помню, в одной из газет появилась карикатура. За судейским столом сидит Лорд Лоренс. Он уже оброс длиннюющей бородой, стелющейся через стол и весь зал к выходу. На скамье подсудимых нет ни одного человека. Лорд Лоренс ударяет молотком и объявляет. «Процесс окончен, последний подсудимый умер по старости лет». Когда мы показали Лоренсу эту карикатуру, он только улыбнулся, оценив остроумие художника. В его манере ведения процесса ничего, однако, не изменилось. Джеффри Лоренс не злоупотреблял вопросами. Во всех случаях он оставался безукоризненно вежливым, иногда чуть ироничным, но всегда уравновешенным. Лоренс умел вовремя сделать замечание обвинителю, адвокату, подсудимому, и каждый раз оно отличалось тем большей деликатностью, чем больше было проявлено неуважение к установленному судом порядку. Однажды Лоренс очень мягко указал адвокату Зимерсу на то, что тот без нужды задает своему подзащитному вопросы по обстоятельствам, уже хорошо известным трибуналу. Защитник обещал учесть это, но продолжал проводить свою линию. Председательствующий проявил свойственную ему терпимость. Лишь в момент, когда Зиммерс, обращаясь к Кредеру, сказал «Перехожу к последнему вопросу», у Лоренса сразу сползли на кончик носа очки, что всегда предвещало злую реплику, и она действительно последовала. «Не кажется ли вам, доктор Зиммерс, что это уже шестой последний вопрос, который вы задаете?» Весь образ жизни председателя трибунала в Нюрнберге отличался удивительной размеренностью. Вечерами, как раз в тот час, когда советские судьи Никитченко и Волчков садились за изучение материалов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, Лоренс выходил со своей супругой в парк на прогулку. Он ужасно не любил, когда в неслужебное время кто-нибудь пытался навязать ему беседу, касающуюся процесса. Поэтому в тех редких случаях, когда я встречал его на прогулке, он чаще всего начинал рассказывать, и очень увлекательно, о своей конюшне скаковых лошадей. Лоренс отлично знал каждую свою питомицу и, видимо, вообще понимал в этом деле. Лев Романович Шейнин, проведав его слабость, обычно сам начинал с ним разговор о лошадях, чем ставил меня как переводчика в очень неловкое положение, из-за незнания этой тематики ни на русском, ни тем более на английском языке. В отличие от Лоренса, заместитель английского судьи сэр Норман Биркет был высок ростом, осанист и несколько экспансивен. Живой и веселый нрав его импонировал многим. У Биркета не было, казалось, ничего от привычного образа чопорного англичанина. Лицо подвижное, часто меняющее свое выражение. Каштановые волосы постоянно спадают на лоб, длинный крючковатый нос, очень умные и живые карие глаза. Он всегда приветлив, общителен и остроумен. В нем много и от хорошего юриста – И от образованного политика. Норман Биркет оставил большую и прибыльную практику одного из ведущих адвокатов Англии и стал судьей. Из всех судей он, пожалуй, лучше всех владел пером. И в тех случаях, когда трибуналу необходимо было бы побыстрее составить тот или иной документ, проект его чаще всего писал Биркет. Делал он это удивительно легко, с профессиональным блеском. Написанное им отличалось краткостью и выразительностью. Совсем другого типа был американский судья Фрэнсис Бидл. Единственным из внешних признаков, сближавших его с Биркетом, являлся высокий рост. Черты лица правильные, но мелкие. Коротко подстриженные усики в сочетании с большой лысиной придавали ему несколько фотоватый вид. В правительстве Рузвельта Бидл занимал пост министра юстиции. Его сущность определялась большим опытом политической борьбы, которая время от времени то выдвигала, то устраняла его с политической сцены США. Он не являлся таким приверженцем юридической догмы, как Лоренс, и в ходе процесса вел себя очень активно, задавал вопросы подсудимым и свидетелям. Политические взгляды Бидла ни у кого, кажется, не оставляли сомнений. Это типичный американский буржуа, весьма далекий от либерализма. Многие приемы империалистической внешней политики были слишком привычными для него, чтобы считать их недопустимыми, а тем более преступными. И хотя, как судья, до приговора он не мог высказывать и действительно не высказывал своего личного политического и юридического креда, подсудимые по отдельным его репликам, вопросам, замечаниям по отношению к некоторым их ходатайствам узрели нечто такое, что позволяло считать его не самым страшным из судей. Папин, например, в своих мемуарах отметил «В мистере Бидле и его заместителе Паркере мы видели лучшую гарантию справедливого приговора. А Денец как-то сказал об американском судье. «Видно, он хочет выслушать и другую сторону. Я желал бы встретиться с ним после процесса». Вспоминается, как на организационном заседании, где предварительно рассматривался вопрос о виновности Фрича, и Бидл, и Паркер выражали искреннее сомнение, стоит ли его вообще судить. Ведь речь шла о пропаганде войны. Вещи столь обычные в условиях империалистической Америки. И разве даже такая пропаганда не есть выражение священного права, свобода, слова? Помню, как Джон Паркер во время обмена мнениями прямо сказал «Такие фричи имеются в каждом государстве, чего же их судить?» Справедливость, однако, требует отметить, что по основным определяющим вопросам деятельности Международного военного трибунала и Бидл, и Паркер в целом способствовали достижению главных целей процесса. Рядом с американским судьей сидел судья французский Донедье де Вабр, Человек лет 60, с редкими волосами, большими усами моржа и в темных роговых очках. В ход процесса Девабор никогда не вмешивался. Я не помню, чтобы он хоть один раз задавал вопрос подсудимому или свидетелю. За столом трибунала французский судья только писал, писал и писал. Писал с утра и до конца судебного заседания. Писал недели и месяцы напролет. Его записи могли бы, очевидно, составить толстейшие фолианты. Еще до войны Девабр выпустил немало книг по международному уголовному праву. Они никогда не отличались демократичностью взглядов. Да и сам их автор, которого мне довелось наблюдать в течение года и многократно слушать его выступления на организационных заседаниях трибунала, не производил впечатления убежденного демократа. Наиболее ясно раскрылся Девабр, когда рассматривался вопрос об ответственности за преступления против партизан. Он никак не мог понять, что тут, собственно, ставится в вину гитлеровцам. «Международное право, — рассуждал он, — в качестве бойцов считают лишь людей в армейской форме, а если население берет за оружие, то это уже бандитизм. Таких субъектов противник вправе рассматривать как инсургентов и расстреливать без суда и следствия». Подобные взгляды судьи, представлявшего страну, в которой в течение многих лет народ участвовал в движении сопротивления, вызывали удивление и досаду, и возмущение. Но в том-то и величие Нюрнбергского процесса, что даже столь реакционные выступления отдельных судей не могли существенно повлиять на его конечный результат. В целом трибунал правильно понимал свою роль и свои задачи. Для него было очевидно, что Нюрнбергский процесс необычен по всей своей сути. Это суд народов, суд, за которым следит все человечество, суд, на котором обвинения предъявляются от имени миллионов людей». Конечно, важно было, что судьи в таком трибунале являлись людьми демократически настроенными, вполне объективными и честными. Но ведь каждое правительство, направляя в международный трибунал своего представителя, было суверенно. Никто не мог подсказать ему, кого следует назначить в Нюрнберг. Мне вспоминается один весьма неприятный эпизод, связанный с именем профессора Девабра. В числе подсудимых был, как известно, Ганс Франк. Пост министра юстиции, а затем генерал-губернатора оккупированной Польши он совмещал с постом президента Германской академии права. Обвинители, раскрывая преступную деятельность Франка, не забыли упомянуть, что эта академия являлась рассадником реакционных юридических взглядов, что она пыталась теоретически оправдать фашистский террор. Между тем, защитник Франка доктор Зейдель затратил немало усилий, чтобы доказать обратное, представить дело так, будто возглавляемая его подзащитным академия вовсе не была центром юридического мракобесия. А напротив, виднейшие европейские юристы, в том числе французские, всегда якобы с большим уважением отзывались о ней и даже считали за честь участвовать в ее деятельности. Дотошный адвокат докопался, что в числе многих почетных гостей Академии из других стран было и Донедье-де-Вабр. Больше того, защитнику Франка стало известно, что этот высокий гость на одном из заседаний Академии заявил «Современное превосходство тоталитарного режима происходит от его решимости, от его молодой силы, способной отвечать новым потребностям, когда они возникают». Я уже не помню сейчас, удалось ли доктору Зейдлю огласить приготовленный им документ, кажется, нет. Но слух о нем распространился довольно широко, и французскому судье пришлось безмолвно проглотить эту горькую пилюлю. При всем том я не могу сказать, что Девабр по любому поводу чинил препятствия выполнению основной задачи трибунала. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что времена Германской Академии Права прошли, и что теперь нужны другие речи. Совсем иные воспоминания остались у меня о Рабери Фалько, заместителе Де Вабра. Это был очень симпатичный, очень лояльный человек с истинно французским характером. Он участвовал в Первой мировой войне, имел награду за храбрость, а в середине сороковых годов являлся членом Высшего кассационного суда Франции. Благо, что он, а не Де Вабр, представлял свою страну на лондонских переговорах по выработке Устава Международного трибунала. Не скрою, мне очень приятно было летом 1965 года вместе с моими друзьями по Нюрнбергскому процессу Ниной Владимировной Орловой и Александром Ефремовичем Луневым встретить в Москве госпожу Фалько и добрым теплым словом вспомнить ныне уже покойного судью. А что можно сказать о члене Международного трибунала от СССР генерал-майоре юстиции Ионе Тимофеевиче Никитченко? Тогда ему было 50 лет. Он имел огромный опыт юридической работы. Еще в период Гражданской войны Никитченко был председателем военного трибунала. Среди нюрнбергских судей Никитченко пользовался большим уважением. Судьи западных стран очень скоро определили, что Иоанна Тимофеевич обладает тем высшим благом, которое делает человека личностью. Иона Тимофеевич был согласен с Джеффри Лоренсом в том, что Нюрнбергский процесс должен проходить в условиях максимальной объективности и беспристрастности. В этом отношении Никитченко всегда поддерживал председателя Международного трибунала. Тем не менее, и самого Никитченко, и его заместителя Волчкова в кулуарах называли «судьями жесткого курса». Они, безусловно, стояли на стороне Лоренса, когда тот обеспечивал объективность и беспристрастность при рассмотрении обвинений, предъявляемых подсудимым. Но как только Никитченко замечал, что подсудимые или их адвокаты переходят к тактике искусственного затягивания процесса, он решительно высказывался против. И при этом очень корректно напоминал другим судьям, что статья 1 Устава Международного Трибунала требует не только справедливого, но и быстрого суда и наказания главных военных преступников. Никитченко активно участвовал в процессе. Обладая огромным судейским опытом, он моментально улавливал малейшие попытки защиты задавать свидетелям так называемые наводящие вопросы. И в этих случаях тоже действовал весьма энергично, решительно пресекал всякие попытки извратить правду. Я уже говорил, что различия в идеологии создавали определенные трудности в нормальной работе трибунала. Время от времени между нашими судьями и судьями буржуазных стран возникали споры при оценке тех или иных фактов. Но заслуга советских судей Несомненно, состояло в том, что в отношении с западными коллегами они всегда старались сделать акцент на то, что объединяет судейскую коллегию, а не разъединяет ее. Объединял же всех судей устав Международного трибунала. Никиченко и Волчков не искали компромиссов лишь при решении действительно принципиальных вопросов. Тут их жесткий курс проявлялся в полной мере. Так было, например, при решении судьбы Фрича когда западные судьи по существу отказались признать пропаганду агрессии преступлением. Так случилось и при рассмотрении вопроса об ответственности шахта, когда перед судом стала глубоко принципиальная проблема ответственности за финансирование агрессивной гитлеровской программы вооружения. В подобных случаях советские судьи не останавливались даже перед тем, чтобы официально и открыто разойтись с буржуазным большинством трибунала. Это нашло свое яркое выражение в особом мнении советских судей при вынесении трибуналом приговора. «Заместителя члена Международного трибунала от СССР подполковника Александра Федоровича Волчкова я знал еще до войны. Мы вместе работали в Наркомате иностранных дел». В течение многих лет Александр Федорович служил в органах прокуратуры, затем в нашем посольстве в Лондоне. Специально занимаясь вопросами международного права, он уже в предвоенные годы был доцентом, а во время войны оказался в числе практических работников военной юстиции. За судейским столом в Нюрнберге наших представителей легко было отличить от судей западных держав. И Никиченко и Волчков сидели в своей военной форме. Долго, но безуспешно другие члены трибунала убеждали их облачиться в черные судейские мантии. Иона Тимофеевич и Александр Федорович твердо были убеждены, что военная форма больше к лицу судьям Международного военного трибунала. Почти год совместно работали судьи, различные по своему воспитанию и мировоззрению, представлявшие полярно-противоположные системы права. И тем не менее, в решении важнейших вопросов они нашли общий язык. Достигнуто это благодаря тому, что перед Нюрнбергским трибуналом стояли общедемократические задачи. задача борьбы с агрессией, с войной, которая таит угрозу для всего человечества. Все народы были заинтересованы в том, чтобы не только наказать германских агрессоров, но и создать препятствия для возрождения германского милитаризма. Нюрнбергский процесс явился одним из свидетельств возможности сотрудничества стран с различным социальным строем для достижения общедемократических целей, в том числе главной из них – борьбы за мир». В обычном судебном процессе судья или прокурор должен руководствоваться детально разработанными нормами уголовного и уголовно-процессуального кодекса в своей страны, четко определяющего ответственность подсудимого и судопроизводства. Неизмеримо сложнее обстояло дело в Нюрнберге. Читатель уже видел, каким только приемом юридического крючкотворства не прибегали адвокаты и подсудимые, используя несовершенство международного закона в борьбе с агрессией. В составе защиты, как уже говорилось, преобладали крупные специалисты не только уголовного, но и международного права, люди с профессорскими званиями, ученые-зубры, в течение многих лет тренированные в искусстве оправдывать ставшую уже традиционной германскую практику грубейшего произвола в отношении с другими странами и народами. И судьи, и обвинители на Нюрнбергском процессе были исключительно опытными юристами-криминалистами. Но этого оказалось недостаточно. Здесь требовалось также постоянно быть готовым дать научно обоснованную отповедь попыткам защиты вывести страшных преступников из-под карающей десницы правосудия. Устав трибунала не представлял собой в этом отношении панацеи. Он лишь в основном и главном кодифицировал принцип ответственности за нарушение международного права. Кроме него необходимо было пользоваться бесчисленным количеством различных международных конвенций, международных обычаев, судебными прецедентами. И тут на помощь пришли крупнейшие ученые-правоведы. В составе нашей делегации на Нюрнбергском процессе многотрудную роль научного консультанта выполнял член-корреспондент Академии наук СССР профессор Тройнин. Несмотря на значительное различие в возрасте и положении, мы очень подружились с ним». Позднее я понял, что этой дружбой и добрым ко мне расположением ученого с мировым именем всецело обязан характеру Тройнина. Этот среднего роста человек, подвижным лицом и живыми умными, я бы сказал, несколько лукавыми глазами, удивительно тепло относился к людям. У него было бесчисленное количество учеников, которых он до конца жизни щедро одарял своими советами и глубочайшими познаниями. Долгие годы связывали Тройнина с Московским университетом, Там он в свое время блестяще закончил юридический факультет. Там, будучи еще студентом, пристрастился к научной работе. Там примкнул к студенческому революционному движению. И уже в юности дважды познал, что такое тюрьма. Но из тюрьмы он опять возвратился в МГУ. И в стенах этого всемирно известного учебного заведения продолжал трудиться до конца дней своих. В общей сложности более 50 лет. Еще задолго до возникновения Второй мировой войны, Тройнин всецело посвятил свой недюжинный талант ученого разработке проблемы использования международного права в борьбе с агрессией и преступлениями против человечества. Его фундаментальные труды, уголовная интервенция, защита мира и уголовный закон были широко известны не только в СССР, но и за границей. А во время войны... В 1944 году он опубликовал свой новый труд «Уголовная ответственность гитлеровцев». Эта книга, как, впрочем, и вся деятельность ранена по теоретическому обоснованию наказания агрессоров, вызвала впоследствии дикую злобу реакционеров на всем земном шаре. Главный редактор американского журнала международного права упрекнул ученого даже в том, что благодаря его злонамеренной позиции восторжествовала марксистская идеология в Нюрнберге. Однако было бы несправедливо приписывать это открытие американцам. Редактор американского журнала лишь повторил то, что говорилось еще в 1948 году западногерманским адвокатом профессором Волом в Нюрнберге, когда там судили руководителей крупнейшей монополии ИГ Фарбен Индустрии. Монополистам предъявлялось обвинение в агрессии, в техчайших военных преступлениях. Защита сделала вид, что она потрясена нелепостью этих обвинений. С каких пор частные лица, коммерсанты, которые к политике никогда не имели никакого отношения, должны нести ответственность за войну? И вот тогда-то выступил господин Волл и сразу же обрушился на тройнина. Адвокат напомнил суду, что именно этот советский профессор в течение многих лет теоретически обосновывал положение о наказуемости и агрессии, и именно зловредная книга об уголовной ответственности гитлеровцев неожиданно оказала большое влияние в Лондоне, когда вырабатывался устав Нюрнбергского трибунала. Вол сослался на доклад Джексона, американскому президенту, от 6 июня 1945 года, в котором якобы использовались те же мысли, что имелись в книге «Тройнина». Волг гневно обличал советского профессора в подрыве старых и уважаемых традиций цивилизованного мира, под которыми понималась, конечно, безнаказанность агрессии. Такие яростные атаки реакционеров против советского ученого имели под собой определенную почву. Тройнин действительно впервые научно разработал стройную систему юридических норм об ответственности немецких военных преступников. А год спустя автор книги «Уголовная ответственность гитлеровцев» едет вместе с Никитченко в Лондон на четырехстороннюю конференцию и представляет там на рассмотрение проект Устава Международного военного трибунала. Устав трибунала был утвержден, но предстояла еще ожесточенная борьба между сторонниками мира и защитниками агрессии на самом Нюрнбергском процессе. И советский ученый направляется туда в качестве консультанта. Он уже не молод годами, но молод душой – Он испытывает гордость за свою страну, за нашу героическую армию, которая разгромила фашистские полчища. А я, встречаясь в те дни с Трайниным, испытывал гордость еще и за него, за всю советскую юридическую науку. Мне было очень приятно присутствовать на одном из заключительных заседаний Международного трибунала, когда все судьи единодушно решили объявить благодарность члену-корреспонденту Академии наук СССР Профессору института права трейдину за его плодотворную помощь.